Здравствуйте, я по-прежнему мужчина, по-прежнему различные участники этого тренинга – женщины, а также мужчины, а также вы по-прежнему или женщины, или мужчины. В прошлый раз у нас с вами был просто глобальный разговор. Мы учились, как правильно жить в этой энергии, которая нам дана – мужская или женская. Я хочу напомнить вам некую логику наших встреч. Итак, первые наши встречи – это были общие принципы взаимодействия с судьбой и жизнью, управление будущим, понимание обратной связи от жизни, как быть учеником в этом мире, что такое душа и зачем это знание нужно нам с вами, культура чистой жизни, вот эта чистая энергетика благости, сатвы, что это такое? что такое грязная энергия в жизни. И в прошлый раз мы стали осваивать уже очень конкретные темы. Мужчины и женщины. Мы учились в этой сфере, как применять все те принципы, которые изучали раньше. Вот на самом деле о чем мы Сегодняшняя наша с вами тема, как бы это сказать, может быть, даже она еще более привлекательная. Не боюсь этого слова, потому что сегодня мы будем говорить о процветании. Что такое процветание? Что это за особая энергия мироздания, которая так привлекательна для самых разных людей? Сегодня мы будем обсуждать правильные принципы взаимодействия с этой энергией. Это особая сила, мистическая сила. И не так-то просто, на самом деле, привлечь ее в свою жизнь. Но я надеюсь, в результате сегодняшней встречи вы получите очень всестороннее и очень глубокое понимание, как процветание может прийти в вашу жизнь и как вы можете обрести от этого радость, а не очередную головол головоломку. Тема тренинга принципы процветания. Итак, мы с вами вновь э, разбираем <свят> тему, в данном случае тему энергии процветания с точки зрения законов мироздания, с точки зрения законов Вселенной. <свят> мы вновь и вновь хотим напомнить друг другу, что если мы хотим добиться успеха, То мы должны уважать законы реальности. Потому что элементарно а, а, а, для любого автомобилиста понятно, что если он не будет уважать правила дорожного движения, то его будут штрафовать, и он будет создавать аварийные ситуации и сам может пострадать. И любой автомобилист он уважает правила дороги, понимаете? Так вот, точно та же законы жизни. Если мы хотим добиться успеха, то есть доехать куда-то к какой-то своей цели, и доехать экологично, то есть не разрушаясь внутренне, мы должны знать эти законы, мы должны действовать в соответствии с ними. На самом деле это какие-то вот совершенно элементарные понятия. Но так поразительно, почему какая-то другая культура вот у нас все время утверждается. Итак, что такое энергия богатства, что такое энергия процветания? и каковы принципы ее функционирования, вселенские принципы ее функционирования. Первое, что я хочу сказать, что энергия процветания является божественной энергией. Это то, что описано в древних санскритских трактатах. мы опять возвращаемся к нашей изначальной схеме. Есть высшее начало мироздания, из которого исходят все энергии. И одна из этих энергий, которая исходит из высшего божественного начала, это энергия процветания. На санскрите, когда мудрецы описывают природу этой силы, природу этой энергии, они употребляют один очень интересный термин — лакшми. Так на санскрите называется энергия процветания — лакшми. И Но ну, это мы с вами. То есть энергия процветания идет в нашу жизнь. Как проявление этой божественной любви. Как одно из проявлений этой божественной любви. Так вот, первое, что я хочу упомянуть. Лакшми – это женская энергия. Это то, что очень четко обозначается в древних трактатах. Это женская энергия. Поэтому, если мужчина ненавидит свою мать или он э, эксплуатирует свою жену, то тем самым он разрушает связь с энергией процветания. Хотим мы того или не хотим? И если вы станете более внимательными, вы заметите эту связку. Вы совершаете какое-то оскорбление женщины. Станьте внимательными, ваш бизнес будет давать трещины, сразу это будет приходить. Итак, это первое, что мне хочется сказать с самого начала. Это женская энергия, поэтому, если женщина находится под защитой, жена, мать, сестра, дочь, то энергия процветания будет приходить в жизнь мужчины. И в жизни женщины на самом деле так же, потому что если она разрушает отношения с другими женщинами, то тот же самый принцип. Вот. И э э э это некий очень такой фундаментальный закон просто, вот этой вот э мистический закон, тонкий закон. Опять, мы все пытаемся думать, что энергия процветания – это деньги. Энергия процветания – это мистическая энергия, это тонкая сила. Она привлекается тогда, когда мы правильно действуем. Понимаете, она привлекается нашими правильными поступками, она то приходит в нашу жизнь. Успех мужчины в бизнесе во многом связан с тем, какие у него отношения в семье, на самом деле. Насколько он имеет там вот этот тыл, эмоциональную защиту и все прочее. Насколько сам покровительствует. Насколько женщины, которые рядом с ним, они удовлетворены его отношением к ним. Итак, это первый момент, который хотелось обозначить. Второй момент. Энергия процветания является божественной энергией. Что это значит? А кстати говоря, я хочу пояснить, почему энергия процветания является женской энергией. Как вам кажется? Что она дает? Она дает наслаждение. Понимаете? Она дает вот эту возможность просто наслаждаться. Это женская сила. Но также это божественная энергия. Что означает это? Это означает, что в силу того, что все то, что исходит из Бога, обладает качеством абсолютной любви, то вот это божественное начало энергии процветания означает, что она дается всем. Понимаете? Абсолютная любовь одинакова для всех. Вот этот принцип абсолютной любви одинакова для всех. Поэтому следующий принципиальный факт. Если мы в бизнесе выстраиваем менталитет, это моя энергия. Я хочу ей наслаждаться. И я буду эксплуатировать других, чтобы себе получить эту силу. Если мы выстраиваем, иначе говоря, вот это эгоистичное сознание, то мы на очень глубоком уровне закрываемся от того, чтобы эта энергия стала приходить в нашу жизнь. Еще раз, эта энергия не принадлежит нам, она одинаково дается всем. И если у нас есть вот это эгоистичное сознание, то будет разрушаться наш контакт с этой энергией. Вот этот тезис. И теперь несколько примеров на этот счет. Я, у меня была программа в Алмате в мае прошлого года. Я познакомился на этой программе с одной женщиной. Она очень известный человек в Казахстане, она кризис-менеджер. Если вы не знаете, что такое э, кризис-менеджер, то я поясню. Это особая профессия. Э, это особый специалист, которого приглашает фирма или предприятие тогда, когда фирма или предприятие находится в кризисе. Итак, приходят эти люди, которые знают определенные технологии, они делают диагностику ситуации и дают рекомендации как ситуацию исправить, как, иначе говоря, предприятие вывести из кризиса. Вот, в самом общем случае. Она очень известный человек, она консультировала и консультирует до сих пор какие-то ведущие предприятия фирмы Казахстана. Те вещи, которые рассказывались на этом курсе, для нее были совершенно новыми. Она как бы какие-то некие такие открытия она постоянно для себя делала, И я приехал в Казахстан через 4 месяца. После этого была еще одна программа в Алмате, вот этой осенью, прошедшей. И в данном случае я жил уже у них на квартире, они меня пригласили, и мы очень много общались. Послушайте, что она мне рассказала. И ее очень поразили вот эти факты. Она поняла, что действительно есть некие тонкие принципы, тонкие законы, которые намного более фундаментальные чем какие-то вот эти внешние манипулятивные приемы. И в том числе она поняла, что и в ее профессии это должно быть. И она стала размышлять, как все эти принципы вот этой тонкой науки применить в ее профессии. Через какое-то время, там, через полмесяца что-то или через что-то, она получает очередной очень крупный заказ, очень крупное предприятие, Казахстан обращается к ней вот за, с просьбой об оказании услуги. Она подписывает договор, и дальше что она делает? Она приходит на фирму, и внутренне она для себя решает. Я буду действовать как специалист на основании других принципов, потому что есть более фундаментальные законы, и я должна включить их, а не просто ориентироваться на те внешние технологии, которым я обучалась. Что такое внешние технологии? Это изменить организационную структуру, изменить финансовые потоки и так далее. Понимаете идею? Это чисто внешние технологии. Просто, знаете, смена позиций, перестановка некая такая, которую нужно сделать. Это тоже оказывает свой эффект, безусловно, это так. Но в данном случае она начинает понимать, что нужно работать с другими вещами. Итак, что она делает? Она просто начинает давать личные консультации руководителю фирмы. Ни с кем больше не общается. Никакого изучения какой-то там организационной структуры и всего остального она вообще не делает. Ее интересует одна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание. И она очень четко для себя поняла, что в зависимости от сознания человека, какое оно, эгоистичное или другое, Вот этот контакт с энергией процветания или будет развиваться, или он будет давать трещины. И она также для себя четко понимала, что фирма, она устроена по определенному энергетическому закону. Вот это я на вершине, это руководитель. И энергия процветания в фирму приходит вот через эту точку. И не через что иное. Так это происходит, так это устроено. Все идет сверху вниз и расширяется. Итак, сознание руководителя – это самый важный фактор. Именно от этого зависит, что будет в фирме – кризис или развитие. Это то, что четко она для себя понимает. И если вы вспомните ретроспективы весь наш курс, то мы все время на протяжении всего курса, обсуждая любые ситуации, семейные или несемейные, какие-то кармические проблемы, мы все время э, говорим об одном и том же факторе, на который нужно влиять. На какой фактор? Сознание. Совершенно верно. И в данном случае, обсуждая тему процветания, мы обсуждаем опять то же самое, но в данном случае в конкретном применении вот к этой сфере жизни. Итак, она начинает работать с сознанием руководителя фирмы. И первые вопросы, которые она задает. Давайте сделаем небольшой анализ. Ваше предприятие очень процветающее было еще некоторое время назад. Очень известное предприятие. Очень такой финансовый взлет, развитие очень бурное. Это была эта история у вашего предприятия. Давайте сделаем небольшой анализ. Скажите, пожалуйста, вот что лично вами двигало, когда вы начинали свое дело? Какая у вас была мотивация, ценности? То есть, о чем это вопрос? Это что было здесь, в голове у вас? Итак, вот ситуация процветания, и что у вас было в голове? Какие ценности? Какое у вас сознание, иначе говоря, было? И он начинает вспоминать. И что же они выясняют? Была некая чистая идея. То есть хотелось просто что-то хорошее сделать. Понимаете? Вот какая-то миссия была, он чувствовал какой-то поток. Вот им двигало это внутреннее творчество. Вот. Ну, это в самом общем случае, я так описываю. Я не хочу как бы конкретно касаться ситуации, потому что опять есть некий, некий этикет рассказывания случаев. В данном случае с моей стороны. А что сейчас? Вот сейчас ситуация, когда кризис, когда провал такой серьезный. Вот что а, вами движет сейчас, а вернее, говорит она, а, вот когда это начало происходить? Вот вы же, как опытный человек, вы видели, что вот какие-то уже неблагоприятные тенденции возникают. Вот Когда это, кстати говоря, стало появляться? И он там говорит год назад или полтора года назад. Да, я это заметил, что что-то не в порядке. Хорошо, давайте вот полтора-два года назад. Даже чуть пораньше мы возьмем. Или даже три года назад. Какие у вас ценности были? Что? Это то же самое, что и раньше? Или какое-то другое настроение? И так он начинает задумываться. И они вдруг вместе приходят к очень глубокому пониманию, что сейчас им движут другие мотивы и другие ценности. определяют его поступки как руководителя. Как вам кажется, какие? Прибыль деньги. Весь смысл моей деятельности в том, чтобы получать прибыль. И нужно настраивать на это сотрудников, нужно самому все время это держать в голове и так далее. Итак, это не что иное, как вот это самое эгоистичное сознание. Я и мое, и я хочу сорвать это, понимаете, вот с того дела, которое здесь есть. Возникает некое жесткое отношение к сотрудникам, некое жесткое отношение к партнерами и все остальное это как следствие уже но исток всего это вот это жесткое сознание моё мне прибыль далее она начинает вести консультации с другими топ менеджерами то есть она начинает потихонечку расширять сферу своего взаимодействия с предприятием еще несколько человек которые входят в совет директоров с каждым из них лично встречается и обсуждает его ситуацию Все то же самое, что в его голове. Потому что есть эта верхушка, на самом деле, здесь не только один человек. Да, его роль определяющая, но есть еще люди рядом с ними, и они тоже определяют, на самом деле, вот то, что здесь происходит. Какое здесь сознание, групповое, иначе говоря, в лидирующей группе. Лидирующая группа, это более точный такой будет термин, важно сознание всех лидеров. Хотя сознание руководителя все равно ключевую роль играет. И она обнаруживает то же самое, что потихонечку происходит эта подмена, прибыль, деньги, мы ради этого действуем. А далее послушайте внимательно. Все, она всю диагностику провела. Причем так, как она никогда раньше не проводила. Раньше она шла внутрь предприятия, начинала все это исследование там внутри. Бухгалтерия, финансовые отчеты, сферы управления, стратегии управления, модели управления и все остальное. Вообще этим я не занималась. Она мне рассказывала. Просто я провела диагностику, и второй мой этап, когда я стала с ними встречаться и просто обсуждать вот эту тему, что именно ценности чистые привлекают успех. И она начинает вместе с ними вновь выстраивать миссию предприятия. И миссия предприятия она должна быть чистой. Миссия предприятия – это не в том, чтобы получать деньги, это не миссия, это эксплуататорское настроение. Миссия она формулируется иначе, это ради чего мы действуем в социуме. То есть я приведу пример, например, скажем, Форда, это некий классический случай из учебников, вот кто знает, Какую миссию определил себе Форд, когда он начинал свой автомобильный бизнес? Какой? Да, каждому американцу дешевый автомобиль. Понимаете? Вот вот в этом чистота. Не чтобы у меня было денег много за счет этого автомобильного бизнеса, а чтобы дать другим определенные возможности каждому. Вот отсюда возник его конвейер знаменитый, конвейер Форда, который очень сильно удешевил стоимость автомобиля. Но опять что им двигало? Им двигал вот этот мотив. Миллионы долларов пришли к нему достаточно быстро. Я хочу показать вот это отличие вот этого настроения эгоистичного от настроения: я хочу, чтобы энергия процветания приходила в мою жизнь. Но для чего? Не для того, чтобы наслаждаться самому, мое, а для того, чтобы быть проводником этой энергии, чтобы делать что-то хорошее в этом мире. Вот в этом и есть миссия. Какая-то чистая идея в нее должна быть заложена. Допустим, чтобы в каждой семье были вот эти вот европейские, как это, как они называются, пластиковые окна, в общем. Понимаете? Вот это чистая идея. А если вы думаете о том, что я это делаю, чтобы получить хороший куш, то все, здесь разрывается контакт с этой высокой тонкой силой, которая имеет божественную природу. Итак, если ваше настроение <coughs> слуги, если вы хотите, чтобы процветание пришло в вашу жизнь, но для того чтобы делать что-то хорошее в этом мире, то это то самое сознание, которое привлекает эту тонкую энергию. Вот что нужно понять. Это некий очень принципиальный момент. Тогда она просто вам будет даваться, понимаете? Потому что вы становитесь ее проводником, ее поток будет нарастать. И чем сильнее и больше и глубже вы удерживаете у себя это чистое сознание, стать ее проводником, тем больше ее будет приходить. Мне один человек, бизнесмен, рассказал, он сказал, что есть некий такой критический эпизод в жизни всех начинающих бизнесменов. Это эпизод, когда большие деньги начинают приходить, первые большие деньги. И он мне сказал, что вот это проверка того, каким ты будешь если человек станет бояться потерять эти деньги, то есть начнет их куда-то там пристраивать, вкладывать, чтобы они не исчезли, он потеряет все. Он говорит, я видел эти случаи у самых разных своих друзей. Но если человек в этой ситуации, когда большие деньги приходят, сохранит вот это чистое сознание, просто мне интересно. Мне просто интересно вот просто вот вкладывать, инвестировать, понимаете? То есть настроение не в том, чтобы схватить больший куш, а просто вот это творчество, в данном случае в этой бизнес-сфере. То есть что такое вкладывать? Это означает это чистое сознание на самом деле. Мне интересно. Это вот другое проявление этой чистоты, понимаете? Но опять вкладывать тоже нужно правильно, медитируя на, опять на какие-то высокие ценности. Это я уже добавляю в себя. Тогда это более глубоко еще будет действовать. Но в любом случае важно здесь вот, понимаете, не быть жадным. Мое, боюсь потерять. Это мировоззрение, менталитет того самого дефицита. Опять мы возвращаемся, понимаете? Нужно действовать вот с этой платформы изобилия. Мне хочется просто что-то сделать в этом мире. Что-то сделать, вот, какое-то благо другим принести. И если вы до сих пор с этим не согласны, то я хочу привести вам цитату Роберта Каясаки, одного из современных миллиардеров, японца. Который в своих книгах по бизнесу, опять, которые миллионными тиражами издавались во всем мире, он пишет, что его лозунг, служите потребителю, понимаете? Если вы хотите разбогатеть, служите потребителю, не эксплуатируйте его, не выжимайте из него соки, как из дойной коровы, а служите ему. Иначе говоря, что это такое? Мы опять с вами возвращаемся вот к этому чистому сознанию. Я действую в этой сфере, но действую ради блага другого. Мы начали такую уже новую линию тут. Я хочу немножко вернуться вот к этой ситуации казахстанской. Итак, она начинает работать с сознанием руководителей, с сознанием топ-менеджеров. Они вместе выстраивают эту миссию, некая идея, ради чего они строят бизнес. Ничего более. Все. Она мне рассказывает, через полмесяца начинаются очень легкие, очень неявные намеки, что ситуация в фирме начинает оздоравливаться. Через месяц они становятся более явными. Уже какие-то более явные тенденции такие намечаются, что из кризиса начинают выходить предприятия. И через два месяца это очевидные тенденции. Еще раз. Никаких организационных вмешательств не было сделано. Просто была проведена работа с сознанием топ-менеджеров, чтобы они выстроили вот эту чистую идею. А после этого она получила еще один заказ одного очень крупного предприятия. Она мне рассказывала два реальных случая. То, как вот эти законы проявились. Ну вот уж, пожалуйста, знаете, это, а уж готовы вы это применять или нету. Или вы готовы до сих пор быть жадными, и все остальное – это уж решайте сами. Или менталитет изобилия, или менталитет дефицита. Менталитет изобилия – это означает, что я хочу что-то дать. Менталитет дефицита означает, что я хочу взять с других. И вот это взять, оно чрезвычайно опасно в этой сфере. Я хочу привести. Еще один аргумент относительно этого. Вы продаете какой-то товар вот этому потребителю. Некачественный товар. Вас интересует прибыль. Что такое прибыль? Это означает, нужно продать и получить максимальную прибыль. Понимаете? А максимальная прибыль приходит тогда, когда себестоимость самая маленькая. Это означает некачественный товар. Вот это прямая логическая цепочка. Итак, вы ему продали это. Некачественный товар. Когда он получил, вы получили свою прибыль, все нормально. Вы все сманипулировали рынком, иначе говоря. Это вот на самом деле что сейчас основное в бизнесе, основное настроение, сманипулировать рынком. Понимаете? Вот на самом деле все вот эти схемы управленческие, там, экономического поведения модели, новейшие, сманипулировать рынком. А, некачественный товар. Скажите, пожалуйста, вот когда он, потребитель, обнаружит, что товар некачественный, скажите, пожалуйста, какое оно отношение эмоциональное испытает к вам, как к тому, кто продал этот товар? Ну, это самая формула, тебе бы оказаться на месте. Иначе говоря, если говорить обычным простым языком, то это называется, э, как же мне это изобразить там? Да, ну давайте вот так вот. Э, проклятие. Не, я совершенно серьезно. Это тонкая ментальная энергия, которая здесь возникает. И мы возвращаемся к этой цепочке кармической, которую мы с вами рисовали. Проклятие тонкое ментальное запущено оно будет искать адресата, то есть иначе говоря, каждое такое настроение, оно будет на тонком плане разрушать энергию процветания здесь вот в этой ситуации, и чем больше таких реакций, тем быстрее разрушение будет входить в сферу бизнеса, вот в эту фирму там и все остальное. Иначе говоря, это карма. Если же вы человеку продали качественный товар, давайте нарисуем, ну качественный товар продали. Вместо некачественный, качественный. То что человек здесь испытывает? Благодарность. То есть вместо проклятия возникает другая цепочка. Это называется на бытовом языке. Благословение. И каждый такой ментальный импульс, он будет усиливать энергетическую ситуацию фирмы, или вашу личную ситуацию, если вы просто продавец. Понимаете? Вот, собственно, вот то, что говорит Роберт Кайсаки, японец, который живет в этой японской культуре традиционной, где есть вот эти принципы этикета по отношению к другим живым существам. Служите другим, не эксплуатируйте, а служите, это его основная рекомендация на самом деле. Вот мы с вами разобрали еще один аргумент, почему здесь важно чистое сознание, действовать ради чистой идеи. А что такое чистая идея, мы сейчас можем сформулировать более точно, что в нее должно быть включено, в эту миссию, в чистую идею, ради которой я занимаюсь бизнесом благо других живых существ. Совершенно верно. И вот это и называется чистый бизнес. Бизнес, который будет наращивать энергию процветания и наращивать не за счет внешних манипулятивных средств, а наращивать за счет внутренних источников. Если вы наращиваете свою энергетическую силу в бизнесе за счет внешних манипулятивных ходов, то эта сила, рынок откликается, нет проблем, можно манипулировать, но внутренней основы нету, понимаете? И более того, вот эта энергия, это, кстати говоря, деятельность в разжисе. то есть сорвать плод, не создавая фундамента серьезного. Это означает, что основы серьезной нету, и это означает, что это рухнет в какой-то момент, потому что... Каждыми вот такими действиями вы подтачиваете внутреннюю ситуацию, чистую энергетику. И в какой-то момент этот колосс, он просто упадет. Ну вот, собственно, вся внутренняя ситуация а, в этой теме. Чтобы мы с вами немножко собрали материал, скажите, пожалуйста, какие тезисы прозвучали вот в этой теме энергии процветания? Пожалуйста, воспроизведите их. Очень интересно, как вы это поняли? но основной тезис, это, надо быть проводником этой божественной энергии процветания. Окей. Okay. Итак, мы говорили, что энергия процветания ⁇ это божественная энергия. А что это означает? Что? А, то, что это надо делиться и не присваивать. Верно, что она дается всем, потому что она часть проявления божественной любви, одинаковой любви ко всем. Еще большую роль играет это сознание руководителя. То есть сознание должно быть чистым, тогда он будет. Итак, сознание руководителя. Вот это верхняя точка. Поэтому, когда вы устраиваетесь на работу в какое-то предприятие, если вы хотите понять свою собственную судьбу как члена этого предприятия, вы должны просто познакомиться с сознанием руководителя. Какое оно? Понимаете, прежде чем отдавать свою жизнь и свое благосостояние кому-то, нужно познакомиться. А что здесь? Спасибо. Итак, это второй момент, который звучал. Мы говорили о том, что нужно... Каждую минуту знать, что мы для кого-то это делаем. Другими словами, нужно служить людям. Окей. Okay. Итак, мы говорили, что такое выстраивать миссию в бизнесе. Мы говорили о том, что принципиальный момент в эту миссию должно быть включено благо других. И что я еще не сказал, но скажу сейчас, что нужно думать об этом с радостью. Не типа, ну, ради вашего, ради вашего блага все-таки буду делать, чтобы миллионы получить свои. Нет, нет. Менталитет изобилия. Нужно испытывать радость от того, что я буду делать ради блага других. Надо наслаждаться этим, понимаете? Я служу другим. Вот эта вот мужская энергия, она в этом. Я покровительствую другим, делаю эти хорошие вещи. Да, пожалуйста, следующий момент. Нужно уметь делиться с людьми и давать возможность им заработать, и их радость будет передаваться этому руководителю. Окей, okay, мы обсуждали вот эту ситуацию другого «я», что если мы даем качественную услугу, то мы получаем благословение. Если мы обманываем, вводим ложь в эти отношения, то мы получаем ментальный импульс, который будет на тонком плане разрушать нашу связь с энергией процветания. Спасибо. Ну, еще вы сказали, что эта энергия имеет женское начало, и поэтому мужчины, которые обижают женщин, разрушают эту связь с силой. Очень важный момент, что это некое вот это правило безопасности. То есть нужно понимать, что в данном случае все в этом мироздании взаимосвязано. Смотрите, опять это ограничение разных современных теорий. Если мы говорим о бизнесе, мы просто говорим о том, как нужно управлять рынком. А что мы сейчас говорим Да вы сколько угодно управляете рынком, но если вы просто оскорбляете женщин, все ваше управление рынком ни к какому результату приводить не будет, потому что мы включены в мироздание разными тонкими связями. Если мы здесь пытаемся что-то соз создать, а здесь только разрушаем, то итоговой ситуация будет разрушение. Сколько мы не будем прилагать усилий в этом направлении, Там, читать книги по психологии бизнеса и все остальное, манипулируя спросом и предложением и все прочее, нужно на тонком уровне правильно действовать, с точки зрения тонких вселенских законов. Спасибо, это очень важный момент. Давайте все время помнить, мы целостные существа и включены в мироздание разными тонкими отношениями. Еще, пожалуйста, какие тезисы звучали, что еще? мы говорили о высших качествах личности, и был такой пункт – стремление к почестям. Мне было немножко непонятно, как это так. Стремление к почестям – это такое качество выше личности. Вот сейчас я поняла, что вот именно когда ты отдаешь благо другим людям, то есть потребителям, это получается, что ты стремишься к этим почестям. То есть ты получаешь благодарность уже взамен за то, что ты делаешь для них. Но это не совсем почести. А, в том-то и дело, что вот если вы это стремление вводите, то это тот же самый эгоизм но более тонкий, Не нужно, нужно это исполнять просто чисто и вот наслаждаться этой ролью, понимаете, вот через меня это все идет. Не то, что мне нужны ваши почести, но мне нравится вот то, что через меня эти потоки идут. То есть очень важный такой момент, есть эгоизм грубый, когда ради корысти такой грубый я действую, а есть тонкий, ради славы, почета. Нет-нет, здесь должна быть чистота. Как раз этот материал для меня является таким шоком, конечно так озарением новым ну как бы я в своей жизни ну так маленькая реклама да, делаю мебель и вот людям когда получается с душой это все сделать допустим ответная реакция такая сногсшибательная эта энергия людей несет меня потом Ну я так отслеживал недели две-три потом связь какая-то теряется потом людей этих встречаешь через год через полтора года только они на тебя посмотрели опять эта энергия включается Опять это тебя несет по жизни. И вот если ну, уже много как бы людей, их встречаешь иногда, и вот это тебя возвышает, просто безумно несет, я поражаюсь, насколько это мощно, ответная реакция людей. Вот когда бизнес чистый, это то, что вы сейчас рассказали, он приводит к чему? К чувству радости и счастья. А если бизнес грязный, построен на эгоистичных мотивах, даже если деньги приходят, то какое чувство вы получаете внутри? беспокойство и страх это некий очень а, тонкий такой момент потому что вот этот страх а, это сигнал души неправильно действуешь нарушаешь какие-то законы Вот этот сигнал он просто дается изнутри вы накапливаете внешне но внутренний этот страх только нарастает я прям еще один момент скажу у меня недавно была такая консультация с одним очень богатым человеком и почему он обратился громадное количество денег Страх непрерывный, два автоматчика везде, бронированный джип и так далее. Страх, который мучает изнутри просто, просто до невроза уже. Если вы накапливаете, но не отдаете, сразу симптоматика проявится, вот будет этот страх. Он будет терзать изнутри, вы будете его задавливать, но он будет изнутри все больше идти, вы будете все больше его задавливать, В конце концов, вы станете просто жестким. Вы отрубите эти эмоции вообще, чтобы это не чувствовать в себе. И так возникает еще более эгоистичный такой эксплуататорский бизнес. И так формируются нищие на следующую жизнь. Хочу вам сказать. Потому что люди, которые не принимают вот эти вот уроки, вот эти тонкие реакции, они последовательно, полностью разрушают свой контакт с энергией процветания. Но мы сейчас немножко об этом поговорим, об этих неких сценариях дальше, что может быть. Я просто хотел обратить внимание на вот эту симптоматику страха. Если вы нарушаете какие-то законы в бизнесе, вот, вот те принципы, которые мы обсуждали, сразу будет приходить это чувство, как сигнал некий, да. Еще какие-то примеры? Есть такое понятие в христианстве, отдать десятину... Церкви, ну, то есть на благо других людей, от твоего благополучия, от твоей прибыли. Это вот первое, что я сейчас поняла, что в любых религиях вот существует этот определенный принцип отдачи. И второе, случай из моей личной жизни. Я являлась третьим соучредителем фирме. Первые два были мужчины. И наша фирма в течение года поднялась, в общем-то, с минимального количества денег, ну, увеличив прибыль, грубо говоря, где-то раз в 30 или 40 из, из той суммы капитала, которую мы вкладывали. Через год я собиралась стать матерью и уходила в декрет. Все вот эти вещи, как уход в декрет, они не обсуждались в договорах. И, в общем-то, мой уход был, это с их, так скажем, совести и вот именно вот этих внутренних качеств людей. В принципе, расстались мы так не очень хорошо, скажем. И вот в течение полутора лет, пока я была в декрете, Фирма просто развалилась, элементарно так, опять ушла на нули. И сейчас я вот для себя поняла, что надо выходить из соучредительства, потому что все-таки там, ну если людям нужно этот урок пройти, то они его должны пройти. А все-таки, так как я нахожусь в соучредительстве, моя энергия женская там все-таки присутствует, хоть я там и не работаю. Я вам даже больше скажу. Это очень жесткое оскорбление женщины, потому что в данном случае это было оскорбление женщины-матери еще, которая носила ребенка. То есть это одно из самых глубоких оскорблений, которые можно совершить. Поэтому ситуация на кармическом плане, она так быстро развалилась. Хорошо, спасибо за ваш пример. Еще. Немножко не из бизнеса, но законы все те же. В моей жизни несколько лет назад произошла катастрофическая ситуация. И тогда со многих сторон вошла финансовая помощь. И это длилось достаточно долго. Один, и второй, и третий год. И иногда очень сложно все время принимать. И вот этот, это чувство... Просто вслух было сказано, мы в доме, да, когда же уже наступит время, когда мы сможем отдать. Я имела в виду э, финансовые вещи. Но буквально на этой же неделе э, пошли люди, которые нам помогали денежно, и мы смогли им отдать другим. То есть э, подсказать, муж юрист, да, и он стал им помогать тем, что он мог. То есть Вот этот закон несколько, но с точки зрения тех, которые платили, ну, давали нам деньги, да, они потом получили советы, помощь какую-то вот такую, вот, которую мы могли дать. Но по просьбе моей, то есть нам это позволили. То есть вы стали отдавать им другим, понимаете, да? Да, и это финансов. тоже очень важно для нас, потому что появилась возможность, но ты только попроси, тебе дадут. Окей, okay. сейчас мы пообсуждаем это подробнее. Спасибо, что это отметили. А, ну, еще, может быть, один какой-то пример, пожалуйста. Я хотел сказать, что когда люди с радостью отдают деньги, ну, допустим, за какую-то работу, за какие-то услуги, они этот опыт очень хорошо запоминают. И то есть, когда уже даже ты меняешь телефон, и все все равно тебя находят, ну, если потребность есть, и то есть просят, и то есть как бы вот клиентура, она постоянно расширяется. То есть я лично столкнулся с этим. Просто есть люди, я уже поменял даже деятельность. И все равно мне и по старой деятельности звонят, и предлагают, что а сделай еще, вот надо, надо, надо родственникам, надо везде. То есть, ну, когда вот радость какая-то происходит вот и при отдаче, то есть, и ты получаешь очень много этого. Итак, вот это чистый бизнес. Еще один вот пример. Хорошо, спасибо. Мы а, обсудим еще одну небольшую тему. А, это тема а, тому, как нам а, осваивать вот этот менталитет изобилия. А, мы не обязательно руководители, но просто мы какие-то обычные люди. Или руководители даже, это не так важно. Я просто хотела обратить внимание вот на те сообщения, которые вы делали. Когда вот вы, например, сказали, что я отдала не деньгами, я понимала, что нужно отдать. Да? То есть, иначе говоря, если вы хотите, чтобы изобилие пришло в вашу жизнь, то вы должны начать с себя, вы должны стать изобильными, то есть, вы должны отдавать, вы должны стать щедрыми. Что такое щедрость? Щедрость – это добрые слова, да, это тоже щедрость. Когда мы просто внимательны к другому, не только о своих проблемах думаем, но просто мы помогаем другим, понимаете? Это щедрость, это открытое сердце вот это. Щедрость – это какие-то подарки, которые мы делаем. Это тоже щедрость, не думайте, что это не так. То есть, иначе говоря, это вот это открытое настроение давать другим, это и есть вот это изобилие, понимаете? А что такое менталитет дефицита в этой сфере? Это когда я ношу в себе, что мне должны мои родственники, мои деловые партнеры, мое государство мне должно. Вот это менталитет дефицита. И вот, кстати говоря, возвращаясь вот к этой э, казахской ситуации, вот эта женщина э, гениальная просто. Она мне рассказала, что я стала присматриваться к людям повнимательнее, и я обнаружила интересную закономерность. Те люди, у которых какая-то свобода вот в деньгах есть, просто как-то у них свободно все само собой приходит, они щедрые. То есть они открытые просто. Они готовы выслушать, пообщаться, что-то сделать для вас бескорыстно. Понимаете? Подвести куда-то, не взяв за это денег и так далее. И у них свободная финансовая ситуация. Она просто закономерность такой вот увидела среди своих знакомых просто. А люди, которые ничего не имеют, у них все время такой менталитет, что им кто-то должен. Кто-то им чего-то не додал, вот этот дефицит, понимаете, глубинный, и внешняя ситуация. Вот у них все время проблемы с какими-то финансами, они все время в напряжении таком существуют. Вот, поэтому мы с вами должны решить, что мы с вами хотим с точки зрения внешней ситуации. Если мы хотим изобилия, нужно стать щедрым, а когда станут приходить деньги, нужно эту щедрость подтвердить. Вот. И один из моментов, который вы назвали, это вот этот принцип религиозной десятины. Деньги приходят, нужно их вкладывать в чистые проекты, в благотворительность, иначе говоря. Принцип десятины – это не что иное, как принцип благотворительности. Когда у нас нет денег, тогда щедрыми мы можем быть в подарках каких-то маленьких, в поступках, в словах, в эмоциональной поддержке. Но если появилась реальная материальная сила, нужно щедрость проявлять уже и на этом уровне. А то это будет лицемерие сплошное. Я щедрый? ну, Нет, нет, не в деньгах. Иначе говоря, благотворительность – это некий очень важный принцип. Если вы хотите очищать всю эту ситуацию энергетически и усиливать его, обязательно нужны вот эти чистые проекты. Вы просто что-то поддерживаете, не ожидая ничего в ответ. Это просто ваш вклад. Вот. Ну и последнее самое, что я хочу сказать. Давайте внимательно просто на уровне схемы увидим кармическую ситуацию. Итак, мы видим, что есть два типа людей. Есть щедрые люди. И есть скупые люди. Ну То есть в данном случае мы сейчас э, такую классификацию всех человеческих существ делаем по теме процветания. Нас интересует сегодня эта тема. Итак, есть щедрые, есть скупые. Какова же личностная ситуация щедрых и какова личностная ситуация скупых? Нас интересует кармический план ситуации. Итак, есть э, щедрые люди делятся на две категории. Э, первая категория. Это люди, у которых богатства особого нет, но деньги к ним приходят как-то сами собой. И мы можем это заметить, что деньги приходят как-то само собой, но деньги приходят сами собой. Что это означает? Здесь может быть очень мало денег на самом деле. Но знаете, как-то бы вот, как они возникают сами собой со всех сторон. Понемножечку, в пределах какой-то суммы. И человек он живет в какой-то такой своей нише, даже не очень как-то беспокоясь. Просто вот это его уровень. Понимаете, о чем речь идет, да? То есть какая-то свобода такая есть, несмотря на то, что с внешней точки зрения богатства нет. И так это первая категория таких людей. То есть мы видим вот эту поддержку мироздания, вот. А почему у них на самом деле денег нет? Сейчас мы это выясним. Кто-то так хочет понять, я так понимаю, да? Как же мне все это уместить? Ну ладно, давайте вот сделаем так, и есть вторая категория щедрых людей – это большое богатство. Кстати говоря, я хочу вас обратить ваше внимание Но вот этот вот корень этого слова – Бог, богатство. Энергия денег – это божественная энергия. Само это слово говорит об этом. Она из Бога исходит. И если мы не учимся строить взаимоотношения с Богом с высшим началом, то никогда энергия богатства – не придет к нам. Это один сценарий. А второй сценарий, если она придет, то вместо того, чтобы доставить нам радость, она разрушит нашу жизнь. Потому что мы пытаемся эксплуатировать энергию, которая нам не принадлежит. Нужно строить отношения с высшим началом. Через чистую мотивацию, через служение другим. Вот через это все. Потому что богатство. Итак, большое богатство. Вот что мы видим. Вторая ситуация. Теперь, что здесь, скупые люди. Также мы, с вами, также мы с вами видим две ситуации. Это просто бедные люди. Итак, они носят в себе менталитет дефицита и вот бедность. Позиция жертвы. Вот, они всех обвиняют, они всем недовольны, они всем завидуют. Вот это вот настроение такое, жертвы, обиженности такой какой-то глубокой. Мы можем это замечать. И теперь второе. Тоже очень интересно, кстати. Вторая кармическая ситуация. Итак, это богатые люди. Но они разрушают. свою связь с энергией процветания. И это некая тонкая кармическая реакция, которую мы внешне можем не замечать. Просто потихонечку, не сразу. Богатство может даже накапливаться, но на тонком плане уже будет копиться иная тенденция. Просто как инерция прошлых заслуг, прошлого благочестия богатство накапливается. Но вот эта скупость, вот этот эгоизм, вот это вот желание эксплуатировать других, оно последовательно все больше и больше на внутреннем плане разрушает всю эту ситуацию. Я уже говорил об этом сценарии. Это крах какой-то финансовый, это нищета в следующей жизни и так далее. Поэтому пусть вас не обманывает вот это. Это всего лишь внешнее. Очень важно, с какой платформы это делается. Если с этой, здесь не о чем говорить. Эта ситуация просто однозначная. Она просто однозначная, ничего иного здесь нету. Если человек не пересмотрит это свое сознание, Он просто разрушает свое благосостояние. Вот вся кармическая схема вот в данном случае. И я хочу, кстати говоря, теперь вернуться вот к этому моменту. Почему есть люди щедрые, но не богатые? Это очень интересный момент. Это возвращение к самой первой нашей теме. Все зависит на самом деле от э, уровня желаний. То есть, если вы внимательно проанализируете жизнь этих людей, вы заметите, они богатство и не хотят. То есть, с кармической точки зрения у них богатство может быть, но они просто его не хотят. Просто не хотят. И, а, или другая ситуация, что здесь может быть. Вот это не очень много денег, это может быть реакция за какие-то такие неблагочестивые поступки, вот типа этого. Но когда они щедрые, они эти, эти вот реакции они преодолевают на самом деле, они их искупляют таким образом. То есть через какой-то момент вот эта ситуация кармически, она как бы обновится. То есть вот это ограничение по карме, в смысле денег, оно исчезнет. То есть своей щедростью они это меняют. Вот. Я хочу вам рассказать один очень интересный пример опять вот этой женщины из Казахстана. Она мне рассказала поразительный факт. Она сказала так, что... Тоже она стала делать какой-то анализ просто своих, э, своих заказчиков. Она обнаружила одну очень интересную тенденцию, что разные директора очень крупных предприятий в Казахстане, которые она консультировала, она знала их как бы, биографию. Потому что когда идет консультирование, там ну, как-то знакомишься очень подробно. И многие из них, то есть она говорила, там была целая некая когорта, они даже были знакомы друг с другом, они были просто инженерами в вузах. Просто инженерами вузов вот, в советское время. И это были очень благочестивые люди. Они помогали родственникам, знаете, вот, помогали своим друзьям. Вот у них такая вот натура была. Но денег особых не было. Они занимались там своими какими-то науками, были вполне удовлетворены, в футбол играли, встречали гостей. И вот такие очень щедрые сами по себе были. Но денег не было. Посмотрите. Хотя достаточно такая свобода какая-то была. Но сколько нужно, столько приходило. Но они никогда к деньгам не стремились. Дальше. Вот это крах советской системы, перестройка и все прочее. Когда их выгоняют, ну не, не выгоняют, там разваливаются все эти НИИ, все эти инженеры никому не нужны, и они понимают, что нужно защищать семьи. И они идут в бизнес. Там несколько человек было. И в течение года или полутора год каждый из них раскручивается до руководителя крупного предприятия. Понимаете? То есть ситуация была, когда особых желаний относительно богатства не было. И вот она ситуация. Но ситуация поменялась, они меняют свое настроение, они решают, что это нужно. И смотрите, как быстро вот этот вот кармический потенциал, который накоплен этим сознанием, он вот сразу проявляется. Просто возникло желание, и сразу все это вырастает. Вот интересный пример, пожалуйста, подумайте о нем немножко. «Щедрость – основа процветания». Вот на самом деле о чем мы с вами сегодня говорили. Я хочу вас спросить, а потом мы сделаем еще одну небольшую вещь и поставим таким образом точку. Я хочу вас спросить, что для вас лично было важно вот в этой теме сегодня? В чем вы изменились, может быть? Очень интересно. Я всегда считала, что я приношу удачу. Оно действительно так. Все мои знакомые получали как бы вот то, что желала я. А сейчас я поняла, очень трудно желать чего-то, вернее, давать что-то, но не ждать в ответ. А я всегда ждала. Ждала ответа? Для меня вообще было важным услышать вот эту составляющую слова богатство, что первая часть – Бог, да? А вот я для себя продолжила, а дальше же идет адство, и похоже на слово ад. На самом деле богатство, может, это нейтральная энергия, смотря кто ее держит в руках, то она и приносит. Это большая тема, но в данном случае можно по-разному это вывернуть. В принципе, я могу сказать иначе, что артха, адство, артха. Артха на санскрите называется процветание. Процветание, которое связано с Богом. Вот что такое богатство, на самом деле. Понимаете? Для меня сегодня таким откровением прозвучало, знаете, что что вот человек-система цельная и что нарушение в какой-то одной области вызывает нарушение в других системах. Вот это вот как-то я... Итак, один из самых фундаментальнейших принципов, который мы проносим через весь этот тренинг – вот это целостное понимание успеха и счастья. Когда вся наша жизнь должна быть успешной и счастливой, а не просто пытаться достичь что-то в одной сфере, не обращая внимания на все остальное. И это означает следовать законам мироздания, во всех сферах жизни. Вот так приходит успех и счастье. Вот целостная вот эта система, которой мы с вами здесь а, учимся. Пожалуйста, сделайте это упражнение. Я прошу вас, никак не оценивайте его умом, просто сделайте. Мы с вами сейчас все вместе в одном в таком неком темпе. Я буду как-то его немного задавать. Будем говорить одну короткую фразу. Я желаю всем счастья. И здесь будет некая проверка, насколько эта щедрость у нас есть, а, некая диагностика, какая моя личная ситуация. Потому что многие смогут обнаружить, что эти слова говорить очень сложно. Потому что я готов желать счастья, но себе. А другим? А при чем они тут вообще? Постарайтесь в эту фразу э, вкладывать некое чистое чувство. То есть, желайте счастья другим очень искренне, забыв о себе, забыв о том, что у меня чего-то не хватает, мне нужно счастье. Это менталитет дефицита. Если мы сохраняем его в себе, эта зияющая дыра внутри будет только усиливаться, То этот дефицит внутренний он будет только усиливаться. Щедрость – это значит давать другим. Итак, давайте на уровне каких-то глубинных основ своего сознания сделаем сейчас это упражнение. Постарайтесь это сделать. Вот. Вы можете помочь себе какими-то визуальными, кстати говоря, образами. То есть тоже важно, чтобы ум, может быть, как-то включался. Ну, например, какая-то энергия, которая от вас идет к другим. Можете это представить. Или Какие-то банкноты от вас летят ко всем. Или какие-то пирожки, пирожные. Тут, пожалуйста, пирожки без мяса уж отправляйте другим. Потому что у нас есть уже некое знание, что может дать благо другому. Ну, в общем, что-то визуальное вы можете представить, как от вас оно идет к другим. Так, мы закрываем все глаза, включая меня, и мы уже начинаем. И вдохните воздух. Найдите какие-то чистые основы в глубине своей личности. И просто выразите эти основы в этом звуке. Мы начинаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.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 Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем Просто выражайте счастья. свое сердце в этих словах. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.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 Просто сказать, что вы чувствуете. Пожалуйста, ничего не анализируйте. Просто чувство. Микрофон нужно? Жарко очень. Окей. Okay. Подъем. Ощущение подъема. Восторг и воодушевление. Восторг, воодушевление. Еще. Счастье и любовь. Ощущение счастья. Еще. Я себя ощутила всем залом. То есть весь зал – это была я. И мой крик был самый громкий. Радость, подъем. Хорошо, улучшилось настроение сразу и прошла усталость дневного дня. Окей, okay, прошла усталость, заметьте. Еще. Очень большое облегчение. Облегчение внутреннее, окей. Okay. На самом деле настроение эгоизма, оно очень тяжелое, оно нас мучает. Давит. Жарко и весело. Итак, это вот то, что происходит. Если вы осваиваете вот этот чистый менталитет, чистое настроение служить другим, желать другим блага, действуйте так, носите такое настроение, то приходит энергия радости сразу же. Это первое. И второе, вся личностная ситуация будет расправляться. Завтра, когда вы откроете глаза, пожалуйста, первое, о чем подумайте, вот об этой фразе, просто проговаривайте несколько минут, вот вспоминайте эту волну, я желаю всем счастья, просто проговор. Итак, войдите в день завтрашний вот с этого подключения к этой высокой энергии. Если э, вы э, живете один, то лучше это делать вслух. Если вы живете со всеми остальными живыми существами, то лучше аккуратно, да, про себя, не выдавая выражением лица, чем вы занимаетесь. Потому ну, что они поймут. Вот. Потом, когда вы примете душ там или как-то умоетесь, я уж не знаю, чему вы следуете, а, но тем не менее, все равно как-то взбодритесь. Сядьте и 5-10 минут сделайте это более концентрированно, То есть вот это соединение с этой чистой, высокой энергией сделайте более концентрированным. Опять вспоминаем, может быть, тот опыт, который вы имели здесь. <кх> это второе, как вы делаете это домашнее задание. И третье. В течение дня вам будут встречаться разные люди, знакомые и незнакомые. Просто мысленно желайте им счастья. Ничего более. Пожалуйста, принесите завтра сюда некий свой опыт, потому что что-то, и очень сильно у некоторых из вас, завтра в жизни изменится. Завтра мы начнем день, нашу встречу, вернее, вот с этого анализа. Итак, но до этого, просто через весь день пронесите вот это настроение, о котором мы с вами сегодня так долго говорили. Пожалуйста, поаплодируйте друг другу за ту работу, которую вы сегодня здесь были.